Глава седьмая. Окрестности замка на горе. Наши дни. Оборот, даже после многолетней практики. Дело тонкое, муторное, да мудреное. Сил и энергии девочка жрет он немерено. Но и это не главное. После оборота львиная часть твоих сил уходит на поддержание личины, что приняла. Если жалеть себя не будешь... И будешь тренироваться каждый день. Придет час, когда энергия потечет в нужное русло сама собой. Ты даже замечать той личины не будешь. Но если в своих силах не уверена, а обернуться надо, выбирай личину одного с тобой веса и желательно роста. Говорил когда-то дядюшка, а я маленькая решительно сжимала кулаки, слушая старого ведуна с открытым ртом и готовилась совсем-совсем ни капельки не жалеть себя. Сложнее всего оборачиваться зверем, который по массе тебя превосходит. Тот оборот удержать трудно. Ну да есть хитрости. Например, перед оборотом взять недостающий вес в руки. Такой оборот производить сложнее. А поначалу и вовсе кататься по земле и выйти от боли будешь. Когда предметы сторонние под шкуру, значит, вырастать станут. Но да ничего. Наживное эта девочка. Тут главное не отлынивать от тренировок и упорно шагать к поставленной цели. Мать-вещунья, она знаешь, настойчивых любит. На далекой родине моей говорят, что судьба норовистой кобылицы подобна. Слабого, неуверенного всадника сбросят, не пожалеет. А вот сильному и упорному покориться. Ты уж сама решай, слабая ты или сильная. Самое же опасное для юного чародея — обернуться сразу во что-то мелкое, как ты, Дуреха, сразу в чайку. Сил на поддержание такой личины почти не требуется. Возвращаться же в свою истинную суть, как правило, и не хочется вовсе. Не встречал я прежде таких, как ты, девочка. Но даже те, кто лишь сознанием сливаться с птицей или зверем могут, знают. Пьянит такое слияние почище гном ей браги. А потому легко можно забыть, что ты человек, а не птица вовсе. Я ведь, когда тебя чайкой приметил, думал, как и я, ведьма, какая птицу ведет. А когда присмотрелся, что да как, волосья дыбом стали. Гляжу, не птенец это, а, а человек, как есть человек. Даром, что многоликий. Ну, думаю, не покажу девчонке дурную кускину мать прямо сейчас. «Не вернуться ей из чайки в человека обратно». Стоило шагнуть под тень, подпирающих небесный свод деревьев, жадно втянуть ноздрями родной запах хвои до да прелой листвы, утонуть стопами в мягком ковре мха. Как голос дядюшки, казалось, перестал быть воспоминанием, ожил. И слышался теперь, как в детстве, прямо со всех сторон. Родной, как дыхание этого леса. Губы сами собой растянулись в нежной улыбке. Когда дядя взялся за мое обучение, не щадил совершенно, заставляя держать самые сложные личины часами. Поначалу тряслась и плакала от боли, а потом ничего, привыкла. Так же как раз в сутки неизменно давать себе отдых от оборота. Вот и сейчас, прежде чем обернуться и припустить по знакомым с детства тропам, я с наслаждением избавилась от надоевшей личины горничной, ботинки скинула, чулки стянула и затолкала в заплечный мешок. Пошла с наслаждением, ступая босыми ногами по мшистому ковру. Заприметив ручей, опустилась на колени, стянула с плеч лямки. Зачерпнув в ладони студеную воду, принялась с наслаждением пить маленькими глотками. «Водица родной земли живая, а мой дом — там, где обожаемый дядюшка с Ивасиком и солью. Напившись, умылась, пригладила волосы, выбившиеся из косы. «Зрение у меня острое, куда острее, чем у обычных людей». Потому и в сумерках отчетливо различила в гладкой черной поверхности свое отражение. Обыкновенное, к слову, отражение. До той же Дианы мне далеко. Коса у меня каштановая, самая обычная для наших краев. Разве что густая, пальцами одной руки не обхватишь. Когда оборачиваюсь в горничную леди Дим, намеренно ее укорачиваю и делаю жиже. Глаза зеленые, нос прямой, рот большеват, пожалуй да губы чересчур яркие и пухлые. «Эх, девка!» — вздыхал дядюшка, когда я, по его словам, заневестилась. «Ты, когда к людям выходишь, все ж таки напускай личину-то. Приглушай свои природные краски. Больно щедро тебя матушка природа одарила. Не равен час заприметит, кто не нужно». «Кто не нужно?» — это дядюшка на заезжих дворянчиков намекал, что в наши места поохотиться заезжали да на старостяных сыновей из ближайшей вёски. Как говорится, с сызмальство не заладилось у меня со старостяными сыновьями. Тех, что из горшков, даже учить приходилось уму-разуму, когда руки распускать пытались. Обернувшись ланкой или косулей, водила бугаёв по лесу. Тропы путала водянец до да кикимор науськивала. Самые рьяные ухажуры после седмицы в лесу шелковыми становились, и вслед дочки старого виду нас смотреть боялись. Но дядюшку я слушалась, краски приглушала, румянец ощёк изгоняла безжалостно. Цвет глаз на болотный лягушачий меняла. Губы более тонкими делала. Как сказала бы леди Ди, приличными. Леди, кстати, впоследствии краски мои тоже жить мешали. В первый же день найма расшипелась кошкой, чтоб больше глаза её этакого непотребства не видели. Я не спорила, куда мне до воздушные, воздушной и во всех отношениях Дианы. Кто я рядом с ней? Лесная дикарка, варварка. Вот только щурилась на меня, Диана так словно завидовала или ревновала. А этого уж точно не могло быть. Потому как не может такая, как она, такую, как и я, завидовать. Ну никак не может. Плеснув в лицо последний раз, я вновь надела заплечный рюкзак с гостинцем для детворы. Тяжелый, увесистый. Специально набрала побольше для легкого оборота. Путь же от драконьего гнезда до родного дома решила проделать медведицей. Бегают они быстро, даром что косолапые. В тот момент, когда руки и ноги сменились когтистыми звериными лапами, а заплечный мешок с гостинцами скрылся под толстой шкурой, краски сумеречного леса сразу померкли, зрение у медведей не шибко острое, а вот запахи и звуки, наоборот, усилились. Хорошо бежать зверем по лесу. Каждый шаг таким диким, таким первобытным восторгом во всем теле отдается, Такой безбашенной радости, что пьянит ты, правда, шибче любого дурмана. След молодой косули чуть было голодную медведицу за собой не увел. В последний миг спохватилась да удержала. Сама дура виновата, забыла днем поесть. А ведь зверю куда сложнее голод сдерживать. Зверь, он же инстинктами живет, и непонятно ему, что есть дела поважнее». В другой раз оно, конечно, поохочусь. Сейчас же каждая минута на счету. Бревенчатый домик выглянул из-за деревьев так неожиданно, что как бежала, так и села увесистым задом на землю. Сижу, глазами хлопаю, и сердце от нежности щемит. И слезы в звериных глазах, потому как даже в сумерках видно, что ставни подслеповато просели. Крыша покосилась и течет, конечно, в дождь. Огородик мой бурьяном зарос. Трудно дядюшке полоть уже. Хоть руками, хоть силой. Но хоть поленница под завязку дровами забита. Не иначе, как благодарные за лечение селяне подсобили. Вот только знаю я, чего стоит дядюшке врачевание чужих болячек. Ему самому лечение не повредило бы. Когда я покидала родной дом два круга назад с Дианой, оставила дядюшке мешочек с задатком, что от леди получила. Наказывала порошке непременно купить компоненты для зелий крышу опять же подлатать, защиту подновить. Да разве я дядюшку не знаю? Ведь все на лекарство для Ивасика потратил, да на калачи для соль. И кто бы спорил, только не я. В малых души не чаю. Но надо ведь и дяде о себе не забывать. Ежели не дай вещуньи с ним, что случится, и меня рядом не окажется, ну что тогда с детьми будет? Здорово, Гленни! Поприветствовал меня дядя, приближаясь, и я привычно изумленно захлопала глазами. Вот как ему удается подходить так тихо и незаметно, что даже медвежьим слухом не услышать. Гвенни или Гвеннифер, как меня звали бы, родись я на родине дядюшки, старый ведун зовет меня лишь когда я в обороте. Так уговорено, с малолетства еще. Чтоб не забывала, что не я это настоящая а личина. Не спеша становиться енифер или девочкой, С гроба стала сухого, как жердь старика с косматыми черными бровями, когтистыми лапами, прижала к мощной груди, заурчала утробно. «Но будет, дочка, будет!» — растроганно прошептал дядюшка, зарываясь пальцами в косматую звериную шкуру. Но я все же не спешила с обратным оборотом. Соскучилась так, что сердце вот-вот разорвется. А такие нежности старый ведун допускал лишь когда я в лечении. В человеческом обличье дочкой меня звала редко. Больше и да и газой, девочка еще. Строгий у меня дядюшка, суровый даже. Но это для тех, кто в суть глядеть не умеет, сердце не видит. Оттого и строгость напускная. Ведь такое сердце у старого на мягкое. Приходится обручами сковывать, чтоб, не дай вещунья, не разорвалось от жалости ко всему живому. В детстве я часто оборачивалась кошкой, И слезала с печи к дядюшке на лавку. Мурчала, лапами мяла. Вдыхала самый лучший запах в мире, дядюшкин. травда пряной прелой листвы. Не могла надышаться. «Ишь, бесстыдница!» — говорил старый ведун, почёсывая мне за ушком. «Ну, я тебя отхожу, на седмицу сесть не сможешь». И при этом гладил, гладил. И ни разу не то, что пальцем не тронул. Голоса на меня не повысил. Даже в зверином теле я ощущала, как дядя похудел за эти два круга. Осунулся, сгорбился. Чудом сдержала порыв поделиться силой. За такое он, пожалуй, и ухо надерёт. Гордый уж больно. Деньги еще ширпыхаясь, возьмет, лекарство тоже. А вот такой откровенный намек на утрату чар силы ни в жизни не простит. Говорю же, гордый еня раздался тонкий но все еще оглушительный писк на крыльце стояла рыженькая девчушка с босыми ногами ахнув я обернулась в тот же миг лямки сползли с плеч мешок грохнулся озень соль похлеще девочки завопила я подхватывая попискивающую от радости малышку на руки оголтелые проворчал дядюшка глядя на нас с девочкой повлажневшими глазами